Глава 35. М. Мы договорились встретиться в субботу в 3 на старом месте у фонтана в сквере. Я как раз дала учебники в библиотеку и помчалась навстречу. Времени еще оставалось порядком, но мне почему-то не терпелось поскорее оказаться на нашем месте. Оно как будто само по себе грело душу и успокаивало. Отчасти успокаивало, но сердце все равно было тяжело. И даже не столько из-за нашей размолвки с Эшем мы ведь в конце концов помирились, как из-за самого факта, что он видел тот ужасный момент. Как вспомню, до сих пор внутри все холодеет, стыдно, невыносимо. Ведь мне даже оправдаться нечем он тысячу раз прав. Даже мне от самой себя стало противно, а каково ему? И все же он смог меня простить, хотя я видела, как ему это было тяжело. Он не понимал этого и не принимал, а всё равно простил. Мне кажется, я теперь люблю его еще сильнее. И еще больше боюсь его потерять. Поэтому у меня для Эша сегодня сюрприз. Сообщу ему, что увольняюсь из Касабланки. Вчера написала заявление, но Петр Аркадьевич упросил доработать до конца июня и обещал всяческие поблажки. Я не смогла ему отказать, потому что он вдруг открылся совсем с другой стороны. Принесла ему вчера часть долга, что удалось подкопить, а он не взял и заявил «Я передумал, решил тебе простить этот долг». Просто нет слов. Я-то думала, он за деньги маму родную продаст, а он вон какой. Поэтому и я уступила. Эти три оставшиеся недели погоды ведь не сделают. Я сидела на нагретом солнцем гранитном бортике фонтана, поджидая Эша. Мимо прошла парочка — Парень с девушкой в обнимку. Девушка о чем то ему увлеченно рассказывала. Он кивал и в то же время пялился на меня. Аж голову завернул. Не понимаю таких. То ли дело мой Эш. Он всегда смотрит только на меня. И как? От одного взгляда сердце замирает, а порой наоборот из груди выпрыгивает. «Ну а самое главное, позавчера, когда мы помирились, он сказал, что совсем скоро все изменится, что он, наконец, поговорит с Вероникой и развяжется с ней, и мы с ним уедем вдвоем, Куда? Неважно. Главное, что между нами больше никто стоять не будет. Хотя, как утверждает он, и сейчас их отношения с Вероникой — одно название. «Я тебе не изменяю», — заверил он, как будто я хоть раз в этом усомнилась». Я взглянула на часы, маленькие, позолоченные на тонком кожаном ремешке. Еще отец покупал в честь поступления. Эш опаздывал. Что странно, обычно он приходил раньше времени. Может, дела его задержали? К сожалению, я не могу ему звонить. Вдруг ответит она, Вероника. А вдруг он уже с ней поговорил? Вдруг она давит на него? Угрожает? Или еще что похуже?» Эш, наивный как ребенок, вечно твердит, что она добрая и хорошая, а я вот в ней сомневаюсь. Не знаю почему, просто не верю ей, и все тут. Но молчу, не хочется при ней злословить, а все равно боюсь. Ведь отвергнутая и уязвленная женщина — это страшно. И, как назло, на ум постоянно лезет Соломея Уальда. Прошел час, второй... Мне стало так тревожно, что на месте уже не сиделась. Я стала выписывать круги по скверу, но тревога только росла. Я понимала, что Эш не опаздывал, что он вообще не придет, а все равно не могла заставить себя уйти. Лишь спустя три с лишним часа, нехотя с тяжелым сердцем, я поехала домой. В груди болело, как я не пыталась утешить себя, что мало ли какие причины могли его задержать. Что, скорее всего, он вечером приедет, все объяснит. Ведь и в самом деле, ну что такого страшного? У нас еще тысяча свиданий будет. Но как же хотелось увидеть Эша. Дома стало только хуже. Эш не приехал ни в субботу, хотя и ждала его до ночи, и даже выйти в магазин боялась. Ни в воскресенье. И если вчера я еще могла успокаивать себя какими-нибудь объяснениями, то сегодня меня уже потряхивало от подступавшей паники. Я нацарапала записку, что скоро приду, и оставила в дверях, на случай, если Эш все же появится, а сама побежала к таксофону. Позвонила его другу, Саше Дёмину. Немного неловко, но он сам дал мне свой номер и сказал, что могу звонить ему когда угодно». Только вот когда Саша наотрез отказался отвечать по телефону, настояв, что сейчас сам приедет ко мне, я испугалась по-настоящему. Мне вдруг стало ясно, с Эшем что-то произошло, что-то плохое. Я бежала домой и отчаянно молилась, каким есть богам, только бы он был жив, пожалуйста, только бы с ним ничего страшного не случилось. Саша приехал очень быстро, не прошло и двадцати минут. «Ты только не волнуйся», — предупредил он, а у самого лицо взволнованное. Я тотчас занервничала еще сильнее, хотя казалось бы, куда уж больше. «Что с ним? Говори же!» Он позавчера ночью разбился на мотоцикле. Но он жив. Вроде только ногу сломал, и все. Он сейчас в больнице, в третьей травме. Я обессиленно опустилась на стул. Дышать стало тяжело. Грудь словно камнем придавила. «Эш!» «Распился. Как такое возможно? Выходит, когда я ждала его вчера, он уже лежал в больнице, а я ничегошеньки не почувствовала. Почему? Я ведь всегда его чувствовала. И зачем же он так гонял, глупенький? Ему же, наверное, сейчас так плохо и больно. А вдруг врачи что-нибудь просмотрели?» Саша бормотал что-то успокаивающее, но я ничего не улавливала. «В третьей травме». — наконец отозвалась я. — Это на Тимирязева? — Да, по-моему. Ты хочешь к нему? Я коротко кивнула. — Я с тобой. К Эшу не пускали. У меня едва истерика не началась. И началась бы, если бы не Демин. Сначала с горем пополам мы узнали, в каком отделении и в какой палате он лежит. А потом нас задержала на входе дородная тетка-охранница. Встала в дверях, заслонив собой проход. Как ее не умоляла, как не взывала к простой человеческой жалости, она точно биоробот твердила. «Посещение больных с четырех до семи». А я и плакала, и денег ей совала, в конце концов, даже обозвала ее в запале жестокой и бесчувственной. «Ничего, Эм, подождем», — пытался меня урезонить Саша. «Подумаешь, каких-то полтора часа». Чтобы не толкаться в приемном покое, где и так было людно и душно, мы вышли на улицу и свернули в больничный двор, исполосованный аллейками и тропинками. «Пойдем вон там, присядем», — Саша кивнул на ближайшую скамейку. Он старался меня разговорить, но я от напряжения не могла даже смысла его слов понять. В голове стучало одно «Как там мой Эш?». Ну и чуть ли не каждую минуту спрашивала его, который час. Время же как остановилось. «Саша, сколько сейчас?» — снова спросила я, но он не ответил. Я проследила за его взглядом и увидела, что он пристально смотрит в сторону парковки, куда с вальяжной медлительностью въехал внушительный черный джип. Из джипа выскочил молодой крепкий парень, обошел машину и открыл дверцу, выпустив женщину в белом брючном костюме. Лицо ее закрывали темные очки, но я сразу же узнала Веронику. Она, цокая высоченными шпильками, направилась к больнице. Дёмин, очевидно, тоже узнал ее, судя по тому, как сильно он напрягся и опасливо скосил на меня глаза. Выходит, Эш их познакомил? Мне от чего-то стало неприятно, но я тут же себя пристыдила. О чем я вообще думаю? Какая к черту разница, знакомил он ее со своими друзьями или нет? Как я могу думать о такой ерунде, когда Эш там, в больнице? Парень из джипа, между тем открыл багажник, вытащил сложенное инвалидное кресло и поспешил за Вероникой. Может, в другой раз придем, предложил Дёмин. «Ты, Саша, иди, если тебе куда-то надо. Я и одна подожду». «Да нет, мне никуда не надо. Просто, поколебавшись, он добавил, просто, может, нам лучше». «Тоже ее видел?» — спросила я. «Вы с ней знакомы?» «Ого», — «Угу», кивнул он. «Она как-то за Эшем заехала в академию и меня подвезла. Слушай, давай хотя бы подождем, когда она уйдет, а потом поднимемся к нему». «А зачем, как думаешь, им кресло?» «Может, прогуляться хотят?» — предположил он. Еще ждать. Я и эти-то полтора часа еле вытерпела. Но Саша прав. Мы не должны ставить Эша в неловкое положение». Подождем, согласилась я. Однако спустя несколько минут из больницы показался парень, что приехал с Вероникой. Только почему-то сейчас он вышел без нее. Может, она осталась с врачом поговорить? Перед собой он катил Эша». Я его как увидела, так у меня все внутри оборвалось. Бедный мой!» Осторожно спустившись по пандусу, парень повез его в сторону парковки. У меня, наверное, разум совсем отключился, потому что дальше я себя перестала контролировать. «Эш!» — крикнула я и побежала к ним. «Стой!» — Дёмин попытался поймать меня за руку, но я вывернулась и припустила со всех ног. «Он его что, увозит? Куда? Почему?» Я догнала их как раз в тот момент, когда парень подкатил кресло к джипу, а сам пошел открывать багажник. «Эш, миленький!» Я кинулась к нему, но в шаге остановилась, как вкопанная. Эш слышал меня и видел, вне всякого сомнения. Он даже оглянулся, но посмотрел так, будто меня не знает. Или даже нет, будто я ему неприятно. Этот его взгляд, как ушат ледяной воды, как нож в грудь, в самое сердце. Я стояла, оцепенев, и таращилась на него, ничего не понимая. Только глупо открывала рот, но ни одного звука не могла выдавить из себя. Горло перехватило. Что с ним? Почему он так? Сзади подошёл Дёмин. На него Эш отреагировал нормально, пусть без особого энтузиазма, но, во всяком случае, не стал делать вид, что не признал, и даже поздоровался за руку. «Мы вот тут, с Эм, решили тебя навестить». Неловко переминаясь, сказал Дёмин, «А тебя погулять вывезли?» «Вывезли», — невесело усмехнулся Шаламов, скользнув по мне невидящим взглядом. Теперь в его глазах не было даже холодной неприязни, как в первый момент. Вообще ничего не было. Будто меня тут попросту нет. От потрясения я не только дара речи лишилась, но и двинуться с места не могла. Дёмин тряс меня за руку, куда-то тянул за собой, а я все стояла и смотрела на Эша, пока парень помогал ему сесть в джип, пока складывал и убирал кресло. На меня же Эш больше ни разу не взглянул. А потом подошла она, спросила, удобно ли ему, не больно ли. Он ответил, что все нормально. Этот их разговор, даже не разговор, а всего лишь пара будничных фраз, как будто в один миг отсекли его от меня. Он остался с ней. Вот что он сейчас мне показал. Он выбрал ее, а не меня. Я попятилась, попятилась, а потом развернулась и пошла прочь. Сначала медленно, а затем все быстрее, пока не сорвалась в бег. Я мчалась, не разбирая дороги, налетая на прохожих, но никак не могла остановиться. Дёмин поймал меня в каком-то дворе. Я даже не заметила, как тут очутилась. Меня колотило от беззвучных рыданий, которые никак не могли прорваться наружу. Он бросил меня. Бросил. Господи, за что? За тот случай в ресторане? Он все таки не смог меня простить? Но почему он ничего не сказал? Ни слова? Лучше бы обвинял, упрекал, чем вот так, молча и холодно, отвернуться. Дёмин крепко обнял меня. Эм, не переживай так. Этому наверняка есть какое-то объяснение. Может, он не мог при них...» Я хотела ему ответить, но из груди вырвался жалкий всхлип. И я, наконец, расплакалась. Саша продолжал что-то говорить, но я как будто оглохла и отупела от горя, от рыданий. И раз за разом повторяла вслух. «Я же уже не смогу без него».